Интерпретация авторского текста. Именно интерпретация и в разговорной речи, и, конечно, в художественном тексте прежде всего выражает подлинную сущность и смысл человеческого общения. Когда мы говорим о человеке, мы обязательно предполагаем, что действующий, мыслящий, говорящий человек, даже если он молчит, он существует только в сопряжении с текстом. Чем бы мы ни занимались, в нас живет внутренний текст, заполненный образом мира. Выход на слово привычен и прост, если все внимание обращено на технику произнесения, на тот пресловутый мундир, скрывающий человека. Однако человека раскрывает лишь то, что стоит за словом. Об этом Давид Самойлов. В мире нет затертых слов, и глубину до самых недр. Взрывает потрясённый гений. Но слово «выговоренное» — только оболочка, поверхностный слой бесконечной работы души, работу которую нам не дано измерить, но нам дано неисчислимое богатство и, в первую очередь, русская проза и поэзия, на наше счастье. Проза и стихи, особенно классические, широкое ассоциативное поле, где живут метафорические связи, стоящие за словами и событиями. Проза, как правило, — это рассказ о том, что было, и можно вернуть зрителю зрелище событий через вымыслы воображения. Знание, опыт — ничто без мощного воображения, основы творчества. Время интернета — со всеми его несомненными преимуществами, все больше превращает многогранный, содержательный текст в информативный. Беглое чтение короткой страницы, отдельных эпизодов, восприятие текста практически как новостного сюжета, вне его целостности и глубины. Чтение на бегу, мимоходом, не теряя времени — Давно подмечено, что старшеклассники с трудом стали воспринимать, осознавать большие объемы литературного текста. А то, что трудно, часто становится неинтересным. Как тут прочесть? Онегина, Обломова, Тихий Дон, Живей и Помни, список бесконечен. Подлинное чтение — ведь это погружение в вглубь. Мощная работа воображения, счастье переживания, подлинный катарсис. Возможность встать на место героя, быть с ним, в нем, приближаться к идеалу, почувствовать ужас преступления или боль раскаяния. Разбор в вглубь страницы помогает увидеть сложность многозначности текста, его изменчивость, гибкость, подвижность, его глубину и научиться работать с его метафоричностью понимать обстоятельства, видеть мотивы, связи, отношения, мысли творческие. Что же говорят об этом мастера? «Начинаю понемногу роль осваивать в разборе», — сообщает Колягин. «Вникаю в текст», — говорит Езепов. «С определения общего замысла начинает работу Галамазов. Ищет образ через его речь Машков. Не читаю, сразу разбираю. Выходя сразу на площадку, пробую образ», — признается Миронов. «Смысл действия и отношения» ищет Покровская. «Начинаю работу с анализа сути, глубокого смысла стоящего, за словами, этапы не назову, отдельно не получается, все вместе», — отвечает Ясулович. Интерпретация текста драмы и прозы, реализация множественности заложенных автором смыслов в контексте сегодняшнего дня, глубинное прочтение, ступеньки внутрь страницы. Каждое время читает по-своему, оправдать можно любое решение. Одно из главных понятий «школы» — поиск смыслов здесь, сейчас, при разборе авторского текста. «Знаю, о чем и говорю». Это простая формула Михаила Чехова, по-моему, определяющая, отвечает Бородин. «Понять, донести смысл, Отвечают Брусникин, Богомолов, Шапир Юрский, Матвеев, Миронова. Одно из главных понятий системы — поиск смыслов при разборе, при погружении в авторский текст. Многозначность и тайны авторских смыслов. Пушкин, Тургенев, Толстой, Чехов. Пушкин, «Медный всадник». Катастрофическое наводнение 1824 года в Петербурге произошло, когда Пушкин был в ссылке, в Михайловском. Но к нему поэт возвращается в 1933 году, в Болдине, через 9 лет. «Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Медный всадник на площади символ вечности города, символ слепой жестокой власти и символ судьбы маленького человека. Сюжет и вопрос, который с такой мощью прозвучал в русской литературе. Как защитить маленького человека? На одном из домов по Большой Морской врезана в стену фраза «Вышена воды 7 ноября 1800 24-го года. Старинные надписи уже два века. И сегодня до нее от земли больше метра. А в те времена уровень воды в полдень достигал 4 метров. Сегодняшняя реальность по-новому связывает нас не только с наводнением времен Пушкина, но и с сегодняшними угрозами мировому будущему. Когда сегодня вчитываешься в это пушкинское произведение, там вдруг обнажается ключевая фраза, принадлежавшая государю. «С божьей стихией царям не совладеть». Вот сегодняшний ключ к этому тексту. Да, сегодня мы видим, что никто не может совладеть со стихией. В этом провозвестие Пушкина – Через 200 лет до нас заходит это его предупреждение. Не трогайте мироздание, оно развивается по своим законам. И если с Божьей стихией царям не совладеть, тогда вся история наводнения — это, может быть, история победы разъярённой стихии над человеком за какую-то нашу вину. И сегодня это понимание особенно актуально. Дорога вглубь страницы — это всегда интенсивность и свобода нашего воображения, подлинное чудо поисков и открытий. И когда речь идет о литературном тексте, возникает ключевая для актера проблема — присвоение всей спрятанной в глубинах авторского текста содержательности. Ведь чем бы мы ни занимались, в нас звучит внутренний текст. Реально живет в нашем воображении, перерабатывается в слова, целенаправленные, осмысленные. Евгений Онегин. Читаем. Но о чем? Какого понимания ждет от нас автор? Роман, начатый в 1823 году в «Южной ссылке», продолженный в «Северной» и законченный в 1830 году. У самого Пушкина новый и трудный жизненный опыт, но есть опыт и у читателя, и он живет в нашей памяти и воображении. Воображение тащится за кулис, восстанавливает связи и взаимоотношения, раскручивает нашу эмоциональную и творческую память и возникают неожиданные оценки, иные взгляды, осмелись вспомнить ахматовская тогда я начинаю понимать. Да, конечно, автор Пушкин, Но как много нового мы понимаем в тексте, пропущенном через наши сегодняшние знания. Почему два века Онегин остается нашим любимым героем? Убив на поединке друга, дожив без целей, без трудов до 26 годов, томясь без действий и досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. А Пушкин говорит о нем. «Люблю героя моего». И Татьяна, отказывая, расставаясь. «Я вас люблю, к чему лукавить?» Может быть, потому, что и сегодня мы вслед за Татьяной понимаем главное Ванегине. Татьяна говорит. «Я знаю, в вашем сердце есть и гордость и прямая честь». «Именно об этом говорит Татьяна». К моим младенческим мечтам тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам. Мгновенная отсылка в прошлое, и больше ничего не надо говорить. Онегин знает. И понятно, почему Татьяна, несмотря на неожиданность, вызывающую неуместность его вторжение, приняла его и ответила. Она знает, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Их связывает навсегда общее прошлое, общее знание, видение, воображения. Жизнь героев в Онегине для нас подлинна, реальна, благодаря хроникальной точности событий. Татьяна видела Онегина всего три раза. Приезд Ленского и Онегина в дом Лариных весной, объяснение в саду летом и встреча в Татьяне день зимой и все расчислено по дням. В примечаниях Пушкин подчеркивает, «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю, и мы покорены мгновенной страстью Татьяны, невероятным чудом вечной любви». А вот вторая глава — такой легкий, почти непринужденный рассказ. Наследство, деревни, соседи, поэт, молодые девушки. Но это сюжет. А что может быть за ним? Как-то лично я сегодня и сейчас воспринимаю. В деревне, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Почтенный замок, высокие покои, штофные дорогие обои, царские портреты, комфортабельное богатое поместье. Но неожиданно все это ныне обветшало. Оказывается, здесь совсем не замок, а убогий старый дом, где 40 лет. Хозяин пил по маленькой, Мух давил, так это занятие называлось, Сорок лет от скуки в окно смотрел, Сорок лет с клюшницей бронился, И всего-то добра в покоях, Тетрадь расходов, наливок целый строй И календарь восьмого года. Да не дворец этот почтенный замок, И дивану пуховому давно больше сорока, И портреты вместе с обоями давно обветшали, Сколько уже минуло со времен умной старины. Все полно пушкинской печальной иронии. Но есть же соседи, что сначала все к нему езжали. Пушкин покажет их еще раз в пятой главе, где все они соберутся на именины Ольги. Да кто же все, от которых бежит Онегин с заднего крыльца? Толстый пустяков, гвоздин владелец, тощик мужиков, скотинины, петушков, буянов, еще один тяжелый сплетник, старый плут, обжор, взяточник и шут. Сразу откликается наш культурный опыт. Фанвизин, Гоголь. Однако все это пока описание, слова, что за ними. И необходим ли нам партнер или достаточно слушателя? Чтение или живой разговор со зрителями-партнерами? Вот здесь и помогает третий объект, то, что мы тащим из-за кулис. Ведь стоит нам о чем-то заговорить, наши глаза непроизвольно показывают, как мы воспринимаем сказанное, что видим, какие у нас отношения с картинкой, и что мы показываем партнеру. Здесь и спрятан секрет. Талантливый человек, не играя роль, образ, но зная, пропустив через себя может войти в него и точно дать увидеть другим. Тогда это и есть живой диалог. Онинские соседи можем воспринимать по-разному. Глазами автора, Онегина, своими собственными глазами. У каждого из нас свой третий объект, свой Онегин, своя Татьяна. Свои мгновения памяти образы, всего, что можем представить в воображении, зримые, мгновенные, свёрнутые, видения нашего опыта жизни. И это не картинка, а именно мое личное восприятие, моя позиция. И она рождается непроизвольно, без игры, без раскраски. Вспомни, как в жизни происходит. В разговоре называем знакомые ими. Собеседник тут же откликается, как будто на мгновение, увидев внутренним взором, подробно или в какой-то детали, да, да, нет, нет, не знаю, Пространство третий объект пока пусто. И мы пускаемся в воображение, заполняем его нашим знанием. Не галлюцинацией, конечно, а просто мгновение памяти, сигналы, следы знания. Да-да, знаю. Пушкин и Тонегин. Да, Татьяна. Проза, особенно классическая, Широкое ассоциативное поле, где живут эти метафорические связи, стоявшие за словами и событиями. Проза, как правило, это рассказ о том, что было, но актер может вернуть зрителю зрелищ событий через вымыслы воображения. Вот удивительная история. Пушкин 1833 года. «Время зрелости». Время прозрений. Финальные строфы. И забываю мир. В сладкой тишине Я сладко усыплен моим воображением. И пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением. Трепещет, звучит, и ищет, как во сне. И злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей. Знакомцы давние плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, пирог бумаги. Минута и стихи свободно потекут, Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Ночу матросы вдруг кидаются, ползут, Вверх, вниз, и паруса надулись, ветра полные. Громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть? Да, чистый, точный, классический шестистопный ямб. Одиннадцать восьмистишей. Но в последнем, двенадцатом, лишь одна строка. Три стопы. Четыре слова, и она не завершена рифмой. Строка жестко разрывается точкой после первой стопы. Плывет. Как будто закончена история. Почему? Вернемся, смотрим. Ночью матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз. Строка тоже не закончена, но главное сказано. Люди отправляют громаду корабль в плавание. Плывёт. И здесь же, в той же строке, но после точки, куда ж нам плыть? Кто ответит и кто знает? Нередко исследователи называют пушкинский вопрос риторическим, формальным. Но это совсем не так. Не может быть у Пушкина случайности, неточности. Есть какой-то секрет. Поэт сознательно разрушил финальную строку, поставил точку после первой стопы. Вернемся в 29 девятый год. Евгений Онегин, восьмая глава. «И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал». Здесь, в финале романа, единожды в творчестве Пушкина, появляется Магический кристалл воображения. Куда ж нам плыть? Сквозь магический кристалл рождается поэзия. Открывается истина. И если поднести кристалл глазам, взрываются смыслы. Открывается простор миру интерпретаций. Есть ссылки на некий черновой вариант. Какие берега теперь мы посетим? Кавказ ли колоссальный? Или опалённые Молдавии луга? Или скалы дикие Шотландии печальной? Или Нормандии блестящий снега? Или Швейцарии ландшафт пирамидальный? Тургенев. Записки охотника. «Вот привычное для нас и всегда загадочное, что удивительно». «Описание природы» у Тугенева. Это ведь никогда не созерцание картинки. Это метафора, в которой открывается тайный глубинный его замысел. Пейзаж всегда соотносится со смыслом. Однако и это открытие необходимо уметь сделать, и оно возможно только при подробном разборе. В записках «Охотника» есть страшная история о прикованной к постели женщине – «Живые мощи», 1974 год. Она начинается с безмятежной картины утра. И только когда несколько раз прокрутишь для себя картинку, вдруг понимаешь, что «Высокий покой утра» на самом деле — это то, в чем Лукерия живет и спасается. Тургенев создал контрапункт. «Картину светящегося мира» адекватную ее трагедии. Или в рассказе «Певцы. Пятидесятый год». Герой выходит из кабака, потрясенный пением пьяницы Яшки Турка. Не может уйти, не может забыть, останавливается, а потом, как подкошенный, падает и засыпает. Тургенев долго погружает нас и в эту невероятную ночь, и в невозможность оторваться от искусства, в катарсис, Который испытывает человек, столкнувшись с великим талантом, отошло в сторону все этот ужасный угол, где его ждет ночлег, кошмарный враг, который разделяет две половинки нищи, деревушки, убогая пивная, от которой строится один луч света. И, может быть, это не свет лампы, а свет таланта, порадоваться которому шли через овраг жители села. Люди с их сложной, неудавшейся, нечей жизнью, о которой забывалось перед величием человеческого дарования. Такого же, наверное, прекрасного, как величие природы. А потом реальность возвращалась с удвоенной силой и болью. И весь этот объемный, многозначный тургеневский мир может оживать в слове благодаря гипнотической силе личного опыта и воображения. Вот еще два замечательных примера важности разбора для понимания текста. Отцы и дети. Событие происходят в 59 году. Много персонажей, но в основном речь идет о двух семьях – Кирсановых и Базаровых. Удивительно, что Тургенев незаметным образом исчерпывающе о них рассказывает. «Если вчитаться, мы знаем о них все». Мы знаем, что отцу Кирсанова 46 лет, его сыну Аркадию, другу Евгения Базарова, 23. Автор замечает, что за год до его рождения в 35-м умер его дед. Мы знаем все их отношения, но если взглянуть вглубь страницы, неожиданно видны новые обстоятельства. Поэтому мы и подходим к тексту и персонажам, так как учил и советовал Немирович Данченко в беседах с молодыми актерами. Подходите к тексту художественную, так, как если бы вам была дана такая роль. А если нам дана такая роль, как Базаров-старший, Василий Иванович? Казалось бы, роль проходная. Он появляется в романе часто и не как ведущий персонаж. Однако ведущим персонажем Он становится в конце в сцене на кладбище. Мы встречаемся со стариком Базаровым. Несколько раз его так называют, да и сын его так называет. Но автор называет его Василий Иванович. Высокий человек в старом, накинутом на плечи военном мундире. Потом мы узнаем, что ему 62 года. Об этом говорит сам. Узнаем, что мы штабной лекарь, военный врач. И не только потому, что на нем поношенный мундир. Мы узнаем, что дед Кирсанова был пригадным генералом и понимаем, что Василий Базаров служил как военный врач под началом у Кирсанова деда. Да и поместье их находится недалеко друг от друга, на юге России. Начинаем разматывать жизнь Василия Ивановича Базарова, и нам открываются очень интересные вещи. Этот старик в поношенной одежде Очень бедный, о чем все время говорит Базаров младший, живет в маленькой деревушке своей жены, мелкопоместной дворяночке. В деревушке то ли 12, то ли 20 крепостных. События происходят за два года до освобождения Кесен. Мы вчитываемся и открываем для себя многое. Лучшая комната в доме, кабинет, предоставленный для ночлега сыну. И там все счастливое прошлое. Базарова-старшего, Человека, образованного, награжденного когда-то за сочинение серебряной медалью, на стене висит его диплом под стеклом. Базаров — штаб-лекарь, хирург, военный врач. В России это было высокое армейское звание, дававшее личное дворянство и большую пенсию. Выпускались лекари всего несколькими университетами. А к середине XIX века медицинских университетов в России существовало только четыре, и мы понимаем, что Василий Иванович Базаров родился в конце XVIII века, в 1797 году, и примерно с 1820 был врачом в армии. Василий Иванович состоял в бригаде у генерала Кирсанова Именно в Южной армии, где служили декабристы, участники Южного общества. А отставили генерала только в 1835 году за неудачные маневры. «Я у вашего дедушки в бригаде служил, — говорит Базаров, — я, которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс щупал». Тех, кто в Южной армии по четырнадцатому, вы понимаете, и тут Василий Иванович значительно сжал губы. Всех знал наперечет. Да ведь мое дело сторона, знай свой ланцет и баста. Заметим, не случайно сжал губы значительно. Не случайно вспомнил 14 декабря и Сенатскую площадь. Вот золотое время Василия Ивановича. Армия генерала Вегенштейна коротировала в Молдавии, и Базаров получил орден святого Владимира за участие в борьбе с чумой в Молдавии в 30-е годы и, значит, был уволен из армии позже. В деревенском доме семья жила, говорит Евгений, года два с ряду потом мы наезжали, мы вели бродячую жизнь. 20 лет армейских скитаний с женой и сыном Евгением, которому в 59-м около 30 -ти. И детство его пришлось на начало 30-х. Да в чем дело? Почему бывший полковой штаб-лекарь, несмотря на прежнее высокое армейское звание, дававшее личное дворянство и высокую пенсию, так беден? Почему не получает военную пенсию? Почему живет в домике из шести крошечных комнат, да и тот принадлежит его жене? Что случилось? Но вот заходит разговор о карточной игре. Имел я эту страсть в молодости точно, да и поплатился же за нее. Так Василий Иванович игрок, он проиграл казенные деньги. И скандал, возможно, стал причиной увольнения без пенсии. Начинают рождаться новые смыслы, читаются иные отношения и связи. Перед нами встает совершенно другая, сложная, трагическая фигура. Человек с изломанной судьбой, совсем не развалена, немалограмотный старик, у которого нет ничего за душой, кроме разговоров. Он живет прошлым и пытается, как прежде, лечить, читать старые книги, да где ему взять деньги на новые? Базаров сын? так уклончиво и говорит об отце. Так трудно ему находиться в родном доме, потому что знает всю историю жизни отца и относится к нему с иронией и болью. И, возможно, мы заново серьезно задумаемся о его нигилизме. Препарирование лягушек в интересах науки — это хотя бы честно и не нуждается в нравственных толкованиях. Жизнь матери Базаровой, если вчитаться и понять тайны вскользь упомянутых событий, окажется глубоко драматичной. Арина Власина была настоящая русская дворяночка прежнего времени. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски. Небольшое именица с полутора десятками душ — принадлежала отцу ее, секунд-майору, служившему еще при Суворове. Евгений помнил, что дед все рассказывал о переходе через Альпы. Хозяйка дома и пятнадцати крепостных. Она была выдана за полкового лекаря против ее воли и безропотно делила с ним судьбу в течение многолетних странствий и позабыла музыку и французский язык. Несчастье с мужем, выход из армии без пенсии, позор и бедность обрушились и на ее голову. Наверное, и поэтому постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном. Тайна семьи Базаровых, драматически перевернувшая жизнь каждого, Глубоко спрятана автором. Тургенев, как и все великие художники, зашифровывает смыслы, характеры, мотивы, поведение. И только при тщательном разборе текста мы приближаемся к пониманию их смыслов. Чехов «Три сестры» — классика мировой драматургии. Каждый серьезный режиссер считает за честь поставить пьесу Чехова. Интерпретация бесконечное множество. На то это и великая пьеса, которая когда-то волновала зрителей мечтой молодых Прозоровых о деятельной, полезной жизни, символом которой служит для них Москва. «Перед нами закрытая дверь, но она вот-вот откроется», вспоминал Нина Николаевна Литовцева, жена Качалова, актриса и режиссер-педагог художественного театра. Мы знаем постановки этой пьесы, где говорится об отчаянии, надеждах, любви. А что еще можно увидеть в пьесе? 5 мая, солнечный теплый полдень, именины Ирины, праздник, и она впервые после смерти отца в белом сняла траур. Почему же Ольга, одета в форменное платье и на ходу занимается школьными тетрадями? собирается уходить? Почему так странно между делом поздравляет сестру, много раз напоминая о несчастье? Так что Ирина не выдерживает, зачем вспоминать. Как всегда в черном Маша, у нее на коленках шляпа, тоже хочет уйти, а ведь сейчас придут с поздравлениями. Отношения в доме Прозоровых совсем не похожи на взаимную любовь. Что между ними происходит? И почему так неприветливы сёстры со всеми в праздничный день? Да и военных принимает без всякого интереса. 11 лет живут в городе, а вокруг военных никого, ни друзей, ни знакомых. И что за странность с братом Андреем? Да, уехал из Москвы 11 лет назад. Все эти годы не работал, хотя и пенсии за отца не получал. Да, играет на скрипке. Да, старые университетские лекции на руках. Невероятно странно или смешно, почему сестры так уверены, что его ждет в Москве профессура. А вот Андрей с ребенком, кажется, пытается что-то читать, но никто из любящих сестер не подходит к ребенку и за колясочку не берется. И Ольга всегда устает от работы в школе, и у нее болит голова. И Ирина от будущей службы не ждет никакой радости. Может, и права по-своему чудовище Наташа. Из окон дует, дом заброшен, долги. Проходят годы, и все тоже ждем чуда едем в Москву. Любопытно сердитая реплика сестры Чехова Марьи Павловны, приведенная Анне Кузычевой в книге Чеховой биографии семьи», что сестры Жиру вопили в Москву в Москву. Итак, ждем чудо. В спектакле в Берлине на портале сцены висит старая пожелтевшая, засиженная мухами расписание поездов на Москву. И такое прочтение пьес, по-моему, возможно. Это тоже Чехов, друженик, пришедший из страшной провинциальной жизни, русский интеллигент ненавидящие пустые эмоции и пустые слова. Сегодняшняя действительность рождает самые неожиданные интерпретации. Постепенно, по мере понимания, присвоения текста Сергей Угрюмов об этом говорит, присвоит чужие слова, чтобы не только говорить, но и думать как персонаж. Все и каждый задумывается о том, что сегодня и сейчас близко, понятно и особенно волнует. Чехов «Дама с собачкой». В поразительной истории любви спрятаны не только многие разные смыслы, но и скрывается тайный замысел автора. Попробуем понять. «Говорили, что на набережной появилось новое лицо «Дама с собачкой». Автор прямо не участвует, он сторонний наблюдатель. До него просто доносится праздное любопытство отдыхающих. Жизнь несчёт мимо, а мы вместе с автором незаметно наблюдаем. Рассматриваем обстоятельства. Если она здесь без мужа и без знакомых, соображал Гуров, то было бы не лишнее познакомиться с ней. Довольно пошлое начало — подходить в чужом городе, к незнакомой женщине. Оказывается, место для знакомства особенное. Единственное в курортном городе знаменитая набережная, куда парадно причаливают корабли, сходит на берег гости города, где их встречает любопытствующая нарядная Ялтинская толпа, все знакомые лица, много генералов, знаменитый павильон как предложение пространства для избранных отдыхающих. Набережная — главное действующее лицо. Никто из привыкшей к праздной курортной жизни не приходит на набережную случайно. И дама с собачкой тоже хочет стать одной из приятного общества на недолгий срок отдыха, лечения. Набережная объединяет и познакомиться на набережной вполне прилично. Знакомство — часть местного этикета. Со стороны, наблюдая, автор называет по имени одного из отдыхающих. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший здесь, вполне справедливо рассчитывает на знакомство. Дама без мужского сопровождения, а маленькая собачка — знак одиночества в избранном обществе. Поэтому и встречи у Верне не выходят за пределы хорошего тона, как и дальнейшее знакомство, прогулки, разговоры. Ничего особенного не случилось. Нормальное течение жизни отдыхающих. Именно в этом качестве предстаёт он перед Анной Сергеевной. Мы знаем ее имя. Знакомство на курорте для нее оправдано. С Дмитрием Дмитриевичем Гуровым мы встречаемся сначала в павильоне Вернена Ялтинской набережной, и он производит на нас такое же сильное впечатление, как и на Анну Сергеевну. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Мы легко попадаем в плен его обаяния, как попала и Анна Сергеевна хотя чехов будто предупреждает что встреча для анны сергеевны не может быть счастливой что гуров ловец душа а точнее тел чехов говорит об этом подробно и жестко но мы продолжаем смотреть на гурова ее глазами может просто потому что анна сергеевна впервые в жизни полюбила и счастлива а может потому что так Невероятно искренного автора сцена в Рианде. А может, просто забегаем вперед, когда настоящая любовь, изменившая обоих, принесет им столько страданий и боли. А ведь для присвоения текста первостепенно важно, что было и что стало. Такой точный и необходимый завет замечательной актрисы и педагога Аллы Борисовны Покровской. И еще важное обстоятельство. С самого начала истории мы читаем очень подробный рассказ о Гурове, его характере, взглядах, переживаниях, поступках, о жизни его семьи, о его работе, даже немного о знакомых. О жизни же Анны Сергеевны, ее прошлом, настоящем, говорится так мало, так скупо, и все ее незаметности, скромности выросло в Петербурге. Два года замужем, вес Пусть в Ялте еще месяц. За ней, может быть, приедет ее муж. Но почему при этом вся история называется «Дама с собачкой»? Как пройти сквозь историю обмана к истории любви? Как, несмотря на авторские разоблачения Гурова с первых страниц, понять и поверить в любовь Анны Сергеевны? Путь один – воспринимать события глазами каждого героя, присваивать разные роли. То, что Немирович называл, как если бы вам была дана такая роль, а их здесь три — Чехов, Гуров, Анна Сергеевна. И самая трудная линия героя, и главное в нем подлинность чувств во всех личных сценах с Анной Сергеевной. Он ведь всегда чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя, и даже молчать с ними ему было легко. Такой талант сиюминутной искренности. А для Анны Сергеевны, для ее личного существования нет обмана. Она доверилась гуру с первого мгновения, и Чехов не вторгается в их жизнь, хотя все понимает и все знает. Все глубже погружаясь в текст, мы открываем для себя неожиданные смыслы. Благополучный москвич хорошо налаженной жизнью, комфортным бытом, устоявшимися представлением о мире, его ценностях и за одной, кажется, случайной встречи готов отказаться от всего. Любовь как служение, как самоотдача, как смысл и цель бытия. И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему, первый раз в жизни. Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие и родные люди, как муж и жена, как нежные друзья. Им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга и было непонятно, для чего он женат, а она замужем. И точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Искренность и глубина чувств, открывшиеся Гурову, внезапно рождаются, звучат, когда в кратком эпизоде вдруг появляется его маленькая дочка. С ним шла его дочь, которая хотела ему проводить гимназию. Это было по дороге, валил крупный мокрый снег. Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, говорит в дочери. Но ведь это тепло только на поверхности земли. В верхней же слоях атмосферы совсем другая температура. Папа, а почему зимой не бывает грома? Дети надоели однако теперь гурову Сталину необходимо поговорить с дочкой не воспитывать а поговорить и это потом откликается желание поговорить с любимой женщиной человек талантливый страстный быстро охладевающий очень довольный тем как устроилась его жизнь полная комфорта семья дети именитые друзья достойная работа клуб женщины но счастье Все, что было для него важно, интересно, необходимо, оказалось иным. Маленькая женщина, ничем не замечательная. Глубокое сострадание. Хотелось быть нежным, искренним. Раз два-три месяца свидания. Две перелетные птицы в разных клетках. Самое сложное и трудное только еще начинается. Так в чем смысл? В чем сверхзадача, цель? Может быть, это напоминание о трагичности всепоглощающей жертвенной любви? Офелия, Джульетта, Татьяна Ларина, Екатерина, Анна Каренина. А, возможно, потребность сказать о великом счастье духовной близости, верности, приходящей к жертвенно полюбившему, о том, что любовь — бесконечный труд души, очищающий человека а, может быть, предупреждение о ненужности, опасности забвения себя, о том, что благополучие и душевная глухота выгоднее отержимости. В рассказе есть очень много мелочей, подробностей, которые при первом чтении пропускаются мимо, возможно, даже остаются незамеченными, но оказываются не только важными, необходимыми. Что еще мы знаем о Гурове? Может быть, мы раньше упустили многие подробности. Его женили рано, на втором курсе. Не сам решился, женили. Очевидно, увлечен был будущей женой, как всегда, страстно, но недолго. Готовился когда-то петь в частной опере, но бросил. Опять страсть недолгая, но, очевидно, сильная. И, как всегда, у Чехова точная связь с реальностью. В Москве... В 1885-1904 годах существовала частная русская опера, известная как Мамонтовская опера, где некоторое время пел Шаляпин. И еще одна зашифрованная реальность. Выходя из докторского клуба со своим партнером-чиновником, в докторском клубе на Большой Дмитровке, где бывал Чехов, Вечерами ужинали, играли в карты адвокаты, чиновники, врачи. Дом номер 32, жив и сейчас на Большой Дмитровке. Вновь погружаемся в текст. И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Она останавливалась в славянском базаре и тотчас же посылала Гурову человека в Красной Шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве. Не знал об этом. Рассказ написан в 98 м опубликован в 99-м. В 90-е годы славянский базар, знаменитая гостиница и ресторан в центре Москвы на Никольской улице, была очень популярна. Здесь Останавливались многие известные люди – Стасов, Римский-Корсаков, Чайковской. Чехов бывал здесь у своего друга Суворина. Проходили литературные и музыкальные собрания. В 1997 году в одном из уединенных кабинетов произошла встреча Немировича Данченко из Станиславского, положившая начало Московскому художественному театру. Отметим и такую подробность. Только в славянском базаре замужние женщины могли пообедать без сопровождения, не нарушая норм этикета. Может быть, Чехову важно включить героев в собственную реальную жизнь, укоренить их в московском быту? Именно в подробностях могут быть спрятаны у Чехова главные смыслы. Вглядимся в них. Сидя в павильоне Уверне, он видел, как по набережной прошла молодая дама невысокого роста блондинка в берете. За нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду на сквере по несколько раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто так — дама с собачкой. Возникает две важнейшие детали — берет, маленькая собачка. Дама с собачкой, маленькая собачка, белый шпиц, появляются несколько раз в первых же абзацах. По набережной прошла молодая дама невысокого роста, блондинка в берете, за ней бежал белый шпиц. Она гуляла одна, все в том же берете. Дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Три раза берет. Очевидно, это очень важная деталь. Почему? Есть еще одна героиня, Любимая героиня Пушкина. Кто там в малиновом берете С послом испанским говорит? Чеховская точность и значимость деталей Не пройдет мимо нас. Татьяна, Анна Сергеевна, Берет. Как невероятно и неожиданно Может быть, это далекая связь двух прекрасных женщин, Дорога Чехова, и нам, и дама с собачкой, тоже любимая героиня. Этот трижды, как будто мимоходом, упоминаемый берет, важен. Он станет общим переживанием и поможет погружению внутрь страницы. Как важна в этом разговоре и Марина Цветаева. Из недр Серебряного века она точно откликает золотой, где Татьяна Ларина — это урок смелости, урок гордости, урок верности, урок судьбы. Может быть, несмотря на разность судьбы и времени, Анна Сергеевна тоже — урок смелости и урок верности. Но есть и другой взгляд. Обыкновенное время сплошь засеяно дамами с собачкой, и Их отличие от Татьяны Лариной, и есть отличие с «Золотого века» от всей остальной истории России. Аркадий Политов Обыкновенное время. Но, может быть, для Антона Чехова важно именно сходство времен? Сходство в самом важном, в духовной цельности, в стойкости чувств, в нравственной стойкости. А что еще за тайны скрывают незаметные на первый взгляд, но повторённые трижды подробности? О чем говорят? «Дама» и «Шпиц», начиная с названия рассказа, неизменно вместе. И это важно для понимания чувств молодой одинокой женщины в чужом городе. Но подробности это острее всего заденет нас в четвертой главе. Через полгода, в декабре, Гуров приехал в незнакомый город. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Отыскал дон на улице с серым забором. Лучше положиться на случай. И он все ходил по улице, и около забора поджидал этого случая. Чехов погружает нас в эти странные обстоятельства. Мы чувствуем, как идет время, как занятой службой семьей сорокалетний москвич ждет. Парадная дверь вдруг отворилась, из нее вышла какая-то старушка, а за ней бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица. Здесь, в другом городе спустя долгие месяцы, Гуров принял сердцем свою новую жизнь. Ялта, Берет, белый шпиц. Подлинные художники, живя в настоящем, знают прошлое и в будущее. Говорят о вечных ценностях и смыслах сегодняшним своим языком. Интерпретация — это не просто поиск решения, не только поиск новых или иных смыслов. Мы ищем у гениев ответа на больные острые вызовы сегодняшнего дня. «Горе от ума» Грибоедова заканчивается репликой Фамусова о грозной силе московского общественного мнения. А в середине 20 века Товстоногов выморал эту финальную реплику, что будет говорить княгиня Мария Алексеевна. И спектакль заканчивался полным отчаяния и безнадежности монологом Чацкого в исполнении Сергея Юрского. А в 1952 году в Амбхате роль Сатина исполнял известный артист. Шестидесятилетний Владимир Ершов, высоченного роста, с красивым басом. Человек это звучит гордо, он провозглашал, именно провозглашал слова монолога, с той же верой в их справедливость, как во времена его давно прошедшей молодости, как отголоски знаменитых и модных тогда стихов «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Не случайно перед самоубийством их произносит в спектакле «Актер». «Человек» — это звучит гордо. Слова прекрасные для Сатина Евстигнеева в «Современнике» 68-го года, они значили совсем иное. Сатин Евстигнеева в них когда-то верил, но теперь в нем живет горечь, что само новое время без времени Все врут сами себе, и все продается и покупается. Ключевой момент пьесы стал местами даже неразборчивым, как будто стертым, ироничным. Евстигнеев говорил мне, что его проскок по монологу шел от горечи, что таких верящих людей больше нет, да и нет им в жизни места. В привычных словах пьесы вдруг воплотилась личная современная интонация Ивстигнеева. А вот небольшая иллюстрация разного прочтения одного и того же эпизода из далекого прошлого. Во времена постановки Юлии Цезаря Станиславский искал в монологии брута, блеска и выразительности истинного оратора, а Неймирович хотел оправдать монолог сосредоточенностью на мыслях вслух паузами без слов, при том, что зритель слова слышит.